13. Я объявляю тревогу. Ян потерял след сноука, оставив после себя кровавое месиво. «Пора уходить», — наблюдая за суетой хирургической, сказал он и сразу испарился. Было еще сырое утро, петухи только начали горланить, как Ян постучался в ворота. На шум выбежал заспанный Потап и открыл задвижку. «Барин?» Он явно был удивлен виду человека.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 Последний туман с наведением мгновенно испарился, и девушка села. Упустил однорукого, он смог скакнуть с дрозиком. «Шутишь?» Правда, всего на несколько дней, но ушел. И пока я искал его, он вырезал метку. «Плохо. Очень плохо. Сноук приходил к Силантьеву, хотел узнать, где пал Значит, догадался, и теперь жди облавы. Вставай, надо спешить». «Ты должен вернуться».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 Для этого требовалось дополнительное разрешение, но он, как следователь, имел полномочия. И вот сидел в своем кабинете и внимательно прослушивал разговоры. Откуда он узнал? Троуп узнал, что Силантьев говорил про корпус Боувер, фрилансов и планету Фага. Откуда он узнал? Придя в камеру Калли, спросил ее. Считали? Да, но откуда земной инквизитор знает о нас?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 Но и их замки были вскрыты, изъяты все браслеты, из записи, кому те были переда. Пистолеты Тикан с боезапасом дротиков. Но самого главного так и не удалось найти. «Его нет», — доложил начальник отдела зачистки. «А что они говорят?» «Он имел в виду арестованных землян». «Ничего, мол, служащий только...» «Переройте, если есть браслеты, то и полап где-то рядом, найди мне его».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 и проследить по ним перемещение разведчика времени. Он не тот, за кого себя выдает. Осторожно сделал вывод Троуп. Дриале молчал подозревать это одно, но обвинить для этого нужны серьезные доказательства. Кто сообщил нам про Итсоуп? Сноуп. У него была свежая рана на запястье, словно так избавился от наручников в премине Галут. А когда мы вышли на Плоса и Едрена, он показал путь к Друесу. А что теперь происходит?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 И сколько себя помнила Алла, такими способностями обладало всего несколько фрилонсер. «Ты кто?» Хе. Девочка подошла и быстро стала колупаться с ее браслетом, что выступал в роли наручников времени. «Все!» Хе. Браслет упал на подушку, девочка тут же надела пеос. Алла не успела понять, что происходит, как оказалось на земле. «Кто ты такая? Как это вообще возможно?»